Глава восьмая Когда в небе отсчет дошел до сорок пятой секунды, я успел выбежать с арены, предварительно набросав на себя покров маны и усиление Урфина. «Вот же две заговорщицы! Ирина Трофимовна и Маргарита Павловна!» «Нет, я знал, что эти дамочки могут выкинуть разные, но никак не рассчитывал, что мне придется заработать право пользоваться пирамидкой таким способом». «Ну и ладно, так даже веселее». Свернув за угол, я прикоснулся к земле, заставив вырасти густой кустарник, примыкающий к стене магазина, торгующий макрами. За этот кустарник я и спрятался. На небе тикали секунды, обещая увлекательную гонку. Хотя увлекательной она будет лишь для меня, остальных ждет разочарование. Таймер показал ноль, после чего по академии пронесся оглушительно громкий гудок. Студенты, громогласно заревев, рванули с арены на мои поиски. Первым показался худосочный парнишка с оттопленными ушами и волосами, зализанными назад. Он учился на факультете магомолнии где и занял первое место среди первокурсников, обойдя Боленского. Он остановился и зазирался по сторонам. Услышав, что конкуренты приближаются, парень рванул направо, рассчитывая на удачу. Удачи, правда, благоволила, но не ему, а мне. Пока парень мешкал, я использовал зеркальце и принял его облик. В следующую секунду парень резко сорвался с места и исчез. А я, не скрываясь, вышел из-за кустов. Подойдя к главной дороге, по которой несли студенты, Я ткнул пальцем вперед и заорал. «Вот он! Хватайте!» Толпа с азартом кинулась в указанном направлении. Я последовал за ними, раздавая новые указания. «Он поднялся на крышу!» — заголосил я, когда мы добрались до торгового квартала. Толпа тут же вскинула голову вверх. Одни использовали магию и взлетели над зданиями. Другие побежали искать лестницы, чтобы попасть на крышу. Третьи стали карабкаться по стенам а я едва сдерживал смех. Пухлый аристократ пытался пробиться к лестнице, но там образовалась такая толпа студентов, что он потерял надежду и полез прямо по стене. Брюхо упиралось в керамический кирпич, пальцы побелели, лицо покраснело, а он все лез и лез, пока не сорвался вниз. Отважный парень добрался аж до третьего этажа, Если бы упал на мостовую, то как минимум переломал бы себе кости. А я не хочу, чтобы моя маленькая шалость сделала кого-то инвалидом. Под толстяком вырос ворох, лос, мягко поймав тушил парня. Все это я наблюдал, стоя на крыше. В воздухе парили десятки магов, выискивая, куда же делся Дубровский. Еще тысячи шныряли по крышам, смотря из стороны в сторону. Но Дубровского нигде не было. Это меня дико забавляло. Ведь найти меня невозможно до тех пор, пока я не приму истинный облик. Хотя среди студентов нашлось пять уникумов, специализировавшихся на поисковой магии. Девушка вскинула руки, сотворив розовую сферу, которая расползлась во все стороны, накрыв собой добрые пятьсот метров. Девушка стояла с закрытыми глазами, пытаясь сосредоточиться. В следующее мгновение она закричала. — Ну, броски здесь, в радиусе пятидесяти метров, ищите. Наивная доброта. Своими навыками ты можешь помочь схватить меня другим, вот только тебе точно ничего не светит. Толпа тут же забурлила и начала обследовать близлежащие здания. Да, навыки девушки были слабоваты. Радиус 50 метров — это слишком большое расстояние. Энергетическая сфера, которую распространила девушка, начала уменьшаться в размерах. Я решил, что так она проводит калибровку и сможет более точно определить мое местоположение. А такого мне не нужно, ведь я только начал развлекаться. По ноге девушки скользнула крошечная лоза и исчезла внутри ее туфли. Девушка резко почувствовала, что силы покидают ее. А вот я, наоборот, ощутил прилив маны. Спасибо Винку, по повеликий полезный сорняк. Такой же трюк я провернул и с остальными поисковиками. Пока я любовался, как студенты носятся по кругу, заметил, на одной из крыш сидит Оболенский. Гриша свесил ноги с крыши и не спеша потягивал шампанское из бутылки. Он знал, что поймать меня никому не удастся. Поэтому он даже не пытался этого сделать. А дальше началось форменное безумие. Кто-то в толпе выкрикнул. «Он побежал в сторону библиотеки», — миловидная девушка с рыжими волосами ткнула пальцем налево. «Да нет! Он спрятался в канализации! Я видел, как он туда спускался!» — возразил коренастый парень с пышной бородой. «Готов спорить, что Добровский в своем номере гостиницы!» — выпалил очкарик с губой. «Забавно, но каждый что-то видел. Одни спускались в канализацию и вылезали оттуда перепачканными похучим илом, Другие неслись в библиотеку и получали нагонять от библиотекаршей, которая больше всего на свете ценила спокойствие. Третьи обшаривали мой пустой номер. Четвертые не знали, что делать, и просто бесцельно носились туда-сюда. Что ж, спасибо им. Теперь мне даже не приходится руководить поисками. Они прекрасно справляются и без меня. Греши присоединился к Артополов и Ершов. Ребята хохотали, тыча пальцами в чумазых студентов, вылезающих из канализации. А мне очень хотелось присоединиться к друзьям и насладиться этим зрелищем вместе с ними. Кстати, я мог бы поддаться и сделать так, что Абаленский стал бы тем, кто меня схватит. Вот только какой в этом смысл? Он и так не дотягивает до лучшего в классе. А если ему зачтут все экзамены автоматом, то и вовсе забьет на учебу. «Нет, это будет медвежья услуга для Гриши. Пусть учится своим мом. В небе полыхнул таймер, отчитывая время до завершения поисков. Оставалось всего лишь тридцать минут, и я оторвался по полной. Заставил преследователей обследовать выгребные ямы, заглянуть в столовую и порыться в огромных контейнерах с помоями. А после обшарить прачечную, где хранилось запредельное количество грязного белья. Да что ж там, я даже заставил студентов нырять в местный пруд. Ушастый парень с факультетом молний давно утратил свой авторитет, поэтому я еще дважды менял личину. Один раз превратился в Красавкина, а второй — в Маргариту Павловну. Когда студенты увидели, что сама ректор помогает им, то их боевой дух поднялся на небывалый уровень. И они были готовы делать что угодно. Когда я вошел во вкус, прозвучал гудок. «Ничего себе! Похоже, кто-то сумел поймать Дубровского на последних секундах», протянул я так, чтобы стоящие рядом студенты услышали сказанное. «Прошу всех на арену. Посмотрим. Кто же этот умелец? Студенты были опечалены. Все так старались, но, увы, победа ушла неизвестному. Впрочем... Многие были рады, что ненавистный Дубровский наконец-то проиграл. Наивные. Войдя на арену, студенты разинули рты. Перед ними стояла Маргарита Павловна. И вместе с ними шла Маргарита Павловна в своем исполнении. «Э, «А как это возможно? Вы использовали теневого клона?» Разину рот от удивления спросила кучерявая девушка лет 20. На ее вопрос ректор лишь улыбнулась и закрыла глаза, покачав головой. Я поспешил занять место рядом с ректором. «Не думала, что вы способны устроить такое представление», сказала ректор, смотря перед собой. «Я тоже не ожидал от вас такой подставы», ответил я, копируя ее позу. «Зато все повеселились и попрактиковались в магии». «Думаю, повеселился только я. Остальные будут огорчены, узнав, как их надули». Мыкнув, я рассплосу в улыбке. «Тогда давайте поскорее заканчивать этот фарс», Маргарита Павловна посмотрела на меня и одобрительно кивнула. Из ее ладоней парилось желтоватое свечение, и в небе возник экран, по которому ранее транслировались соревнования названия Абсолюта. Сейчас на экране красовались два ректора, неотличимых друг от друга. Маргарита Павловна скинула руку, и ее голос разнесся по Академии. Давайте поприветствуем победителя. Студенты растерянно посмотрели по сторонам, не понимая, так кто же выиграл? И я внес ясность, развеяв иллюзию. Победил бывший профессор магии природы по совместительству истребитель второго класса и абсолют, граф Виктор Игоревич Дубровский. Поцарилась гробовая тишина, которую нарушил истеричный хохот моих друзей. И Виктор, ты не подражаем! Я видел, как ты заставил себя лазать по канализации, выкрикнул подпитый Аболенский. Да, загнать аристократов в пруд было отличной идеей. Смылись себя всю спесь, восторженно гаркнул ешов Спасибо, я посмеялся от души, салютовал мне бокалом Картополов. Толпа студентов недовольно забурлила, но были и те, кто оценил шутку и хохотал вместе с моими друзьями. Даже если ты важный из себя аристократ, то должен уметь посмеяться над своими неудачами. Иначе грош тебе цена, и ты никогда не научишься на собственных ошибках». «Виктор Игоревич, думаю, сегодня вы нажили себе парочку врагов», шепнула ректор. «Без вас я бы не справился», — ухмыльнулся я, осматривая недовольные лица, стоящие передо мной. «Я старалась», — довольно сказала Маргарита Павловна и, подняв руку, громче добавила. «У вас есть 30 минут, чтобы переодеться и принять душ. После бал продолжится». Она хлопнула в ладоши, заставив экран исчезнуть, и обратилась ко мне. «Ирина Трофимовна рассказала о вашей просьбе». «Не просьбе, а о плате за работу». «Как скажете». «Так вот, я готова выделить вам пирамиду на два с половиной месяца. Но учтите». В будущем году я жду от вас столь же впечатляющих результатов. Вы думаете, я могу скатиться в успеваемости? Я думаю, что после вашего становления абсолютом в Академию решили поступить четыре тысячи знатных семей. Никогда не думала, что мне придется отказывать князьям ради того, чтобы взять кого-то более способного. Из-за вас все желают учиться у нас. Вот только я смогла принять лишь тысячу человек». И то для этого пришлось расширить классы, отобрав лишь лучших. Судя по вашему выражению лица, вы счастливы. Но ну, вы правы. я приняла Академию со слегка подмученной репутацией. А теперь она стала одной из лучших в империи. Частично это ваша заслуга. «Мы оба проделали отличную работу», — сказал я и поцеловал ручку Маргариты Павловны. «Вы так галантны», — кивнула она. «Думаю, вам пора». Юлия Сергеевна уже заждалась порции вашего внимания. «Хорошего вам вечера». «Ах, да. Я надеюсь, вы расскажете, как вам удалось принять мой облик», добавила Маргарита Павловна, пристально посмотрев на меня. «Хороший фокусник никогда не раскрывает своих секретов», самодовольно улыбнулся я и направился к Юлии, стоящей рядом с моими друзьями. «Жаль, Лев, не видел, как ты водил всех за нос», — сказала Баленский уперев руки в бока. От его позы веяло бахвальством, как будто он тоже причастен к моей победе. «Виктор, а ты ходил по грани. Мне сразу показалось подозрительным, что парень, который направлял толпу во всякие нечистоты, а сам никогда за ними не следовал», — мыкнул Вершов. «Да, я тоже это заметил», — подключился Картополов. «Тогда почему вы не попытались меня схватить?» — удивился я. Не хотели автоматом сдать все экзамены второго курса? — Скажешь еще. — Конечно, хотим. Но вычислить тебя — это одно, а вот схватить — совсем другое. Даже если бы мы попытались, то просто превратили половину Академии в руины, — заключил Ершов. — Ага. И даже тогда результат не был бы гарантирован, — поддакнул Боленский. — Я даже не думал тебя ловить. Ты и так попался в мои сети. Стрельнула глазками Юлия. Я попался в твои сети, или ты попала в мои? Спросил я, обняв ее за талию. Глаза девушки блестели. Она то и дело роняла взгляд на мои губы, приближаясь на пару сантиметров и снова отдаляясь. Через мгновение она сдалась и страстно поцеловала меня. Похоже, я попалась. Заиграла музыка. Из толпы выскользнула Лунгина и Картополова схватили своих избранников и потащили на танцпол. «Юлия Сергеевна, не соизволите ли потанцевать со мной?» — спросил я и поцеловал ручку Мышкиной. «Ой, я даже и не знаю», — закатила глаза Юлия и улыбнулась. Пары вальсировали по всей арене. Песок то и дело попадал в ботинки, но никого это не смущало. Спустя пару минут все студенты уже танцевали босиком. Это выглядело странновато. Дворяне отбросили дорогую обувь и вальсируют с блаженными улыбками на лицах, как будто их опоили чем-то. Но такова жизнь. Загоняя себя в рамки, ты перестаешь радоваться, так как радовался до этого. Жизнь становится стабильна и предсказуема, из-за чего теряется спонтанность. Каждый новый день уже не удивляет, становится обыденным. Но когда рамки рушатся, ты можешь вдохнуть полной грудью, пусть и на короткий миг. Вот и сейчас студенты, которых с детства учили, как не опозорить свой род, почувствовали, что рамки немного раздвинулись. Они извалялись в грязи по моей воле, поняли, что их все время водили за нас. еще и этот надоедливый песок, стирающий ноги в кровь. Если с первыми двумя пунктами они ничего не могли поделать, то справиться с песком могли запросто. Первыми скинули обувь Абаленский и Кошкина. За ними мы с Юлей, после Картополовой и Ершов с Лунгиной. А если лицо Академии, сам Абсолют, не переживает о своей репутации, то и остальным можно немного отпустить тормоза. Заканчивался один танец и начинался другой. За ним третий и десятый. Мы кружились, смеялись и радовались мимолетному моменту беззаботного счастья. Во время короткого перерыва меня украла Красавкина. «Разрешите я потанцую с моим ассистентом», сказала Ирина Трофимовна, посмотрев Юлии в глаза. Было видно, что Мышкина не хочет меня отпускать. Тем не менее, противиться не стала. Выйдя в центр арены, мы закружились в станции. Красавкина нарядилась в черное вечернее платье темные волосы завязала в косу, которая расположилась на плече, а ее улыбчивое лицо сияло не хуже уличных фонарей. Мы болтали о предстоящих делах она выпытывала у меня каким заклинанием я воспользовался чтобы принять облик ректора, но я не проболтался в финале танца красавкина сказала одну вещь, которая врезалась в память виктор игоревич у вас что-то изменилось. Вы как будто стали более серьезным. Просто на мои плечи свалилась огромная ответственность за миллионы жизней, сказал я как есть. Все равно она никогда не узнает о Дубровке. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я понимаю, что ваши лекарства лучшие в империи, но не стоит взваливать на себя непосильную ношу. Всех спасти невозможно. Делайте только то, что можете. И не стоит себя корить. «За то, что не вышло сделать». «Она права. Здоровье жителей империи тоже на моих плечах. Но мне бы для начала разобраться с жителями Дубровки, а уже потом и об империи думать. Хотя я и так делаю для империи немало». Когда танец завершился, я вернулся к Мышкиной. Было видно, как она меня ревнует к Красавкиной. «Ирина Трофимовна и правда красотка». «Да, ей тридцать, но на вид максимум двадцать». Да и житейский опыт этой женщины делал ее еще более притягательной. Вон, Аболенский уже слю не пускает, а Кошкина стоит рядом и дуется. Оставшийся вечером мы пили шампанское, травили байки и участвовали в различных конкурсах, подготовленных ректором. Было весело. Когда бал подошел к концу, Я попрощался с ребятами, и мы с Мышкиной отправились в Дубровку. Синеватое окно портала захлопнулось за нашими спинами, и я устало вздохнул. Перед моими глазами красовалась огромная статуя меня. Ее закончили и даже разукрасили разноцветными красками. Выглядел я как живой. В ног лежали подношения в виде цветов и фруктов. Помнится, я просил Тунгуса, чтобы в центр культа он поставил гру а меня оставил в покое. Но, смотря на статую, понимаю, что что-то пошло не так. С плеча статуи убрали Гру. Сначала я решил, что от него решили и вовсе избавиться, но нет. В десяти метрах правее шла работа по возведению новой статуи. Ее отстроили лишь по пояс, но уже было ясно, что эта статуя посвящена Гру. Строители заметили меня и стали перешептаться. «Святой вернулся! Святой!» Да будет его жизнь долгой и полной радости. Славься, Дубровский!» Шептались переселенцы Гистуса и Айнара. «Проклятый тунгус! Судя по всему, он понизил мой ранг с божества до святого, но это все равно не то, о чем я его просил. Впрочем, черт с ним! Если местные не облепляют меня, желая прикоснуться, то уже отлично». Пока я был погружен в мысли полное возмущения, заметил, что Юлия стоит рядом и широко улыбается. «Виктор, я думаю, негоже разочаровывать верующих. Раз уж тебя нарекли живым богом и делают подношения, давай уважим твою паству», — сказала она, прыснув со смеху. «Перекусим». «А ты не улыбайся тут. Есть у меня один пропагандист, который при необходимости из тебя слепит богиню в течение недели». «Ой-ой-ой, боюсь-боюсь», — передразнила меня Мышкина. Мы уселись у подножия моей статуи и с аппетитом умяли по паре персиков. Странное это чувство — сидеть у подножия памятника, который тебе поставили при жизни, и думать, куда эта самая жизнь повернет завтра. Поужинав, мы отправились спать, а на утро я позвонил Абаленскому. В трубке послышался заспанный голос. «Алло!» Сразу после этого я услышал, как Гриша жадно присосался к стакану воды. — Григорий Ярославович, попей рассольчику и собери, пожалуйста, Ершова, Картополова и Львова у себя дома. У меня для вас невероятно ценный подарок, — сказал я и положил трубку, не дожидаясь ответа. Иркутский академический драматический театр. Кабинет Богомолова. Даниил сидел напротив дяди Славы. Он хотел улыбнуться старому знакомому, но, Уэй не мог этого сделать. Из-за этого напряжение в кабинете нарастало. Дядя Слава смотрел на изуроданного парня и не мог узнать в нем того мелкого сорванца, которого он таскал у себя на плечах лет пятнадцать назад. От этого дядя Слава порядком нервничал и все крепче сжимал здоровую черную сумку, лежащую у него на коленях. Иван. «Принеси деньги», — сухо сказал Даниил, не сводя взгляда со своего гостя. Охранник вышел за дверь и вернулся с кейсом, выполненным из коричневой кожи. Кейс разместился напротив дяди Славы. Даниил небрежно ковырнул пальцем замок и чемодан распахнулся, показав стопки аккуратно сложенных купюр. «Здесь пять миллионов, как и договаривались», — Даниил пододвинул кейс поближе к собеседнику. На лице дяди славы проступила алчная улыбка. Побелевшие костяшки пальцев разжались, и он удовлетворенно кивнул. А, отлично, Данек, ты человек слова, такой же, как твой отец, сделал комплимент дядя Слава, хотя знал, что отец у Даниила был тот еще жулик. Ближе к делу. Что вы принесли? Поторопил его богомолов. Мужчина расстегнул сумку и поставил ее на стол. Внутри красовались безделицы размером со спичечный коробок. Одни артефакты имели круглую форму, другие квадратные, вот третьи вовсе походили на остроконечную звезду. Значит так. Вот это мама. Дядя Слава ткнул пальцем в желтый металлический кругляш и пояснил: расшифровывается как малый атакующий молниями артефакт. В нем 10 зарядов. Использовать сможет даже сельская проститутка. Инструкцию дам, разберетесь. А вот это СЗК — средний защитный купол. Вещь универсальная и одинаково хорошо защищает от любой стихийной магии. Единственная проблема в том, что он одноразовый. Выдержит пять попаданий заклинаний не выше седьмого уровня и рассыпется. — Дядя Слава. Увлеченно копался в сумке, демонстрируя все новые и новые экземпляры. Казалось, что он напивается своими знаниями и радуется, что нашлось место, где он может ими поделиться. А заодно и заработать. Вот новейшая разработка. Для разведки сделали. ТШ-51, то есть «Тихий шаг», полностью скрывает звуки шагов человека, который использует артефакт. «А почему пятьдесят один?» «Предыдущие пятьдесят экземпляров оказались провальными. Многие погибли из-за того, что артефакт переставал работать в неподходящий момент. А это стабильная версия. Правда, достать я смог только пару штук», — печально сказал дядя Слава. «Да еще бы!» «За этот артефакт он взял с Богомолова полмиллиона рублей. Если бы сумел достать сотню таких...» Тоже уже завтра отправился бы на заслуженный отдых». «Годится?» — удовлетворенно сказал Даниил. «Иван, забери сумку». Приказал Богомолов, и из-за спины дяди Славы тут же появился амбал, который выхватил сумку с артефактами и унес ее из кабинета. «Ну все, приятно с тобой иметь дело. Я тогда пойду», — улыбнулся дядя Слава и протянул руку. «Какие могут быть рукопожатия? Мы ведь почти семья». «Да, я тебя обниму», — сказал Даниил, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Дядя Слава напрягся, но решил, что чем скорее закончится этот фарс, тем быстрее он сможет потратить заработанное. Он встал с кресла, в одну руку взял кейс, а вторую вскинул, чтобы обнять Даниила. «Данек, ты, если что, обращайся», — натянуто улыбнувшись, сказал Дядя Слава. «Обязательно», — прошипел Даниил, и вогнал в грудь дяди кинжал, который пробил его насквозь. Дядя Слава скривился от боли и, захрипев, начал оседать на землю. Его глаза, не понимая, смотрели то на Даниила, то на кинжал, торчащий в груди. Удар пришелся точно в сердце. — За что? — прохрипел дядя Слава, кашлянув на грудь струей крови. — За то, что ты бросил моего отца гнить на каторге, попутно захапав себе долю на фабрике по производству шерсти. «Гнида!» — зло сказал Даниил не размахнувшись, перерезал горло своему собеседнику. Богомолов достал мобилет и набрал номер Богдана. Трубку подняли в момент, когда дядя Слава умер от потери крови. «Как идет вербовка Жабина?» — сухо спросил Даниил.